и правда великолепен, но полагаю ее высочеству принцессе не требуются мои рекомендации. Прошу испробуйте мою порцию, он уже остыл». Тиа поставила свою полную чашку чая перед Реннер. Такое нарушение этикета несколько разозлило Лакюс, но Тиа сохраняла молчание. Клайм понял, что ему тоже следует промолчать. Лакиус подняла свою чашку и вдохнула густой аромат. Выражение ее лица исказилось, он слишком крепкий. «Не волнуйся».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 Да какого черта здесь происходит? Не двигайся, в противном случае моя магия затронет не только тебя, но и принцессу. Клайм уже собирался выхватить меч, но остановился, заметив, как Эвелай подняла руку в направлении его и Реннер. Естественно, он должен был помочь Лакюс, но Реннер была для него важнее. Защита Реннер имела абсолютный приоритет. Клайм хотел вывести Реннер из комнаты, но едва он шевельнулся, как кристальное лезвие впилось ему в ногу. Не двигайся, не покидай этой комнаты!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 Снижение сопротивлений не прошло, она защитилась. Еще раз. Гагаран обрушил очередной удар на Живот Лакиус, который та пыталась защитить, сжавшись, напоминая собой черепаху, прячущуюся в панцирь. Тиа достала очередной шип и вонзила его в Лакиус без всяких колебаний. Снижение сопротивлений. Хорошо. Теперь очарование готово. Хорошая работа, ребята, мы справились. Гагаран и Тиа отстранились от Лакиус. Лакиус немедленно исцели себя. Да, принято. Тиа, можешь помочь мне вытащить это? Лакиус говорила так, словно ничего не произошло. Ужас перед контролем разума заставил Клайма дрожать от страха. Как раз, когда Тиа собиралась сделать это, Эвелай подняла голос, чтобы ее остановить. Не надо. Если ты причинишь ей боль сейчас, тебя расценят как врага, и магия может быть развеяна. Лакус, прости, но постарайся вытащить их сама. Они не должны были засесть слишком глубоко.